Глава 11. Меж тем, ждали возвращения лейтера Расл. Уж и день был назначен, и Энн, которая по условию готовилась тотчас к ней присоединиться, ждала скорого своего отъезда в Килиндж и размышляла о ждущей её перемене. Она будет жить от капитана Уэнтворта в самом близком соседстве всего в полумиле. Они будут ходить в одну церковь, семьи будут неизбежно встречаться. Этого вовсе ей не хотелось, но ведь он был в Апперкросе таким неотлучным гостем, что уезжает сюда, она скорее отдалялась от него, нежели к нему приближалась. И чем более рассуждала она о сём важном предмете, тем более казалось ей, что она не проиграет, но выиграет почти столь же очевидно, как Выигрывала она, меняя общество бедняжки Мэри на общество леди Рассел. Ей не хотелось бы встретиться с капитаном Уэнтвортом в Киллендж-Холле. Эти стены хранили память об иных встречах, какие ей самой слишком больно было бы вспоминать. Но еще менее она хотела, чтобы капитан Уэнтворд встретился с леди Рассел. Они друг другу не нравились, и не к чему было им возобновлять старое знакомство. И если бы леди Расл увидала их вместе, она неизбежно бы заключила, что он слишком хорошо владеет собой, а бедная Энн напротив, слишком плохо. Таковы были главные заботы, одолевавшие её перед отъездом из Аперкросса, где, по правде говоря, она загостилась. Разумеется, двухмесячное её пребывание здесь оправдывалось той помощью, которую оказывала она маленькому Чарльзу. Но тот не по дням, а по часам становился бодрее, и больше уж ей тут нечего было делать». Под конец, однако, ей встретилось еще одно обстоятельство, которого всего менее могла она ожидать. Капитан Уэндворд, после того, как два дня целых в Аперкроссе о нем не было ни слуху, ни духу, вновь явился среди них, дабы оправдаться за странное свое отсутствие. Давно искавший капитана Уэнтворта письмо от капитана Харвилла извещал о том, что сей последний обосновался с семейством на зиму в Лайме, и друзья таким образом вдруг оказывались всего в 20 милях один от другого. После тяжёлой раны, полученной тому назад 2 года, капитан Харвилл не мог уже похвастаться крепким здоровьем, и потому капитан Уэнтворт, в нетерпении с ним с\;видеться, сам немедля отправился в Лайм. и там провел он сутки. Он был совершенно оправдан, дружеские чувства его одобрены, к другу проявлен живейший интерес, а красочное описание окрестностей Лайма выслушано с таким трепетом, что результатом явилось желание отправиться туда всем скопом и собственными глазами во всем убедиться. Молодежь непременно хотела увидеть Лайм. Капитан Уэнтворд снова туда собирался. От Аперкросса это было всего в каких-нибудь 17 милях. Погода, не считаясь с календарём, стояла чудесная, к тому же Луиза, которая более других ратовала за прогулку, и вдобавок желала поставить на своём с недавних пор, руководясь тем соображением, что своеволие драгоценная добродетель, и слушать не стала родителей, моливших отложить начинанье до лета. И вот, все отправлялись в Лайм. Чарльз, Мэри эн, генретта, луиза и капитан Уэнтворт. Сперва беспечно предполагали выехать утром и к вечеру воротиться, но на это мистер Мазгроув, щадя лошадей, не давал согласия. И то сказать, ноябрьский день немного оставлял времени на любование красотами, ежели ещё вычесть 7 часов на путь туда, путь обратно по трудной дороге. Следовательно, разумней там переночевать и воротиться уж на завтра к обеду. Все согласились с этим мудрым заключением, и хотя сошлись к завтраку в большом доме с позаранок и отправились точно в назначенный час, уже далеко перевалило за полдень, когда два экипажа, карета мистера Мазгрова, вмещавшая четырёх дам и бричка Чарльза, в которую усадил он капитана Уэнтворта, одолели долгий спуск к Клайму. И ощутились на круто забиравшей вниз главной его улице, так что они едва успевали оглядеться, пока совсем не погаснет и остынет день. Устроившись на ночлег в гостинице и распорядившись насчёт обеда, тотчас, разумеется, отправились к морю. Осенью лайм уже не предлагает обычных своих увеселений. Дома стоят заколоченные и покинутые всеми, кроме разве местных жителей. И тогда, как сами постройки являются зрелищем мало забавным, удивительное расположение города, главная улица, чуть не срывающаяся прямо в воду, дорога на коп, вьющаяся берегом бухты, в летний сезон весьма оживлённый. Сам коп с древними его чудесами и самомоднейшими нововведениями с востока, отораченный чередой живописных скал, приковывают взор странника. И очень странен тот странник, который сразу не пленится окрестностями Лайма и не пожелает получше с ними познакомиться. А дальше неровный, то вздыбленный, то опадающий чармут в близком соседстве и особенно укромная тихооструенная его бухта в окружении тёмных утёсов, где сидя на плоском камне среди песков, вы можете в долгом блаженном покое наблюдать, как то прихлынут, то отхлынут от берега волны. Леса, весёлый деревенький верхний лайм и, наконец, пинии с зелёными расщелинами среди романтических глыб, где то лесные дерева, то пышный сад вам говорят о том, как много веков минуло с той поры, когда первый случайный обвал подготовил землю к нынешней её красоте, которой может она тягаться с прославленными красотами острова Уайта. Словом, надо бы посещать и посещать эти места чтобы почувствовать всё обаяние лайма. Молодые люди, проходя мимо унылых заброшенных домов, спускались, спускались, пока не достигли берега, и помедлив, как медлит заглядевший на море всякий, кто только достоин на него смотреть, они направили путь свой к Кобу, который привлекал их и сам по себе, и как цель путешествия капитана Уэнтворта. Ибо там, в маленьком домике под ле допотопного мола, поселилось семейство Харвилл. Капитан Уэнтворт свернул с дороги, чтобы наведаться к другу, прочие же пошли дальше, с тем, что он их нагонит. Они не чуть не успели ещё утомиться и отдать должный восхитительный вид, и даже Луиза, кажется, не успела соскучиться по капитану Уэнтворту, как они вновь его увидели с тремя спутниками, которых тотчас узнали по описаниям. то были капитан Харвилл с супругой и капитан Бенвик, поселившиеся с ними вместе. Капитан Бенвик, когда-то ещё лейтенантом, ходил на Лаконии, и аттестация, которой сразу по первому возвращению своим из Лайма наградил его капитан Уэнторт, расписавший качество прекрасного малого и отличного офицера в выражениях самых внушительных для любого слушателя, Сопровождалась ещё и историей личной его жизни, оказавшей особенно нетрозимое действие на дам. Он был обручён с сестрой капитана Харвилла и теперь по ней скорбел. Года два ждали они средств и продвижения по службе. Средства явились, ибо отличившись в битве, получил он крупное денежное вознаграждение, продвижение тоже наконец-то последовало. Фанни Харвиль, однако этого не дождалась. Она умерла прошлым летом, когда он был в море. Капитан Уэнтворт находил, что нельзя преданнее любить женщину, чем любил свою Фанни бедный Бенвик, и нельзя сильнее мучиться от страшной утраты. Он находил, что по самой природе своей капитан Бенвик обречён страдать неизбывно, ибо глубину чувств сочитал он с серьёзностью любви к единению. и тихим, укромным трудам. Занимательность истории довершалась тем, что горестное событие, делавшее невозможным предполагаемое родство, только укрепило дружбу между Харвиллами и капитаном Бендвиком, и теперь он поселился с ними вместе. Капитан Харвилл нанял дом на полгода. Его вкус, слабое здоровье, его средства всё вели к тому, чтобы нанять жильё недорогое и на берегу моря. А красота круги и зимняя пустынность Лайма, как нельзя более отвечали умонастроению капитана Бендика. Капитан Бендик вызвал общее горячее сочувствие. И однако ж говорила себе Эн, пока они приближались: сердце его ничуть не более разбито, чем моё сердце. И не думаю, чтобы для него вовсе были закрыты пути к счастью. Он моложе меня, если не возрастом, то душою. Он мужчина, он ещё вас прянет и будет счастлив с другой. Они встретились. Они были друг другу представлены. Капитан Харвилл был роста высокого, темно-волос, с лицом умным и добрым. Он немного прихрамывал из-за крупных черт и слабого здоровья он казался старше капитана Уэнтворта. Капитан Бенвик выглядел, да и был, моложе обоих своих товарищей. и меньше их роста. Лицо у капитана Бенвика было милое и грустное, в точности, как ему и полагалось, и он почти не принимал участия в общей беседе. Капитан Харвилл, хоть и далеко не такой блистательный, как капитан Уэндворд, казался человеком безупречным, открытым, добрым и учтивым. Миссис Харвилл, будучи куда проще мужа, не уступала ему в добродушии, И ничто не могло быть искренней, чем её готовность сразу принять в друзья всех, кто имеет счастье состоять в дружбе с капитаном Уэнтвортом и чистосердечней её настойчивых приглашений на обед. На силу скрипя сердца, она их отпустила в гостиницу, раз уж обед там заказан, кажется, чуть ли не в обиде на капитана Уэнтворта за то, что, прибыв в Лаем с такой гурьбой, он не почёл натуральным со всеми вместе у них и отобедать. В этом сквазило такая преданность капитану Уэнтворту, так прелестно было радушие, столь не схожее с чинностью обычных приглашений и чопорностью узванных обедов, что Энн даже пугала дальнейшие знакомства с братьями-офицерами. Ведь всё это могли быть и мои друзья, думалось ей, и пришлось крепко взять себя в руки, чтобы вовсе не расчувствоваться. Покинув молл, они вошли к новым своим друзьям. и оказались в комнатах до того тесных, что лишь от широты души можно было зазывать туда на обед такое широкое общество. Энн сперва даже подивилась сей простоте, но скоро удивление её растворилось в более приятных чувствах, вызванных изобретательностью капитана Харвела, умевшего лучшим образом использовать скромное пространство, усовершенствовав скудную заёмную утварь и защитив окна и двери от неотвратимых зимних бурь. Необычайная обстановка комнат, где неприглядные мебели от хозяев, состоявшие все из равнодушных и скучных предметов, живо противоречили искусные изделия из редкого дерева и кое-какие ценные и любопытные мелочи, вывезенные капитаном Харвеллом из дальних стран, где довелось ему плавать, будило в Энн не одно только любопытство. Будучи связанным с его поприщем, плод его трудов — вследствие склонностей его и привычек, свидетельства покоя и счастья семейственного, все это не могло не затронуть в ней и чувств более глубоких. Капитан Харвилл до чтения был небольшой охотник, но он умел изготовить и навесить удобные красивые полки, где разместилось изрядное собрание изящно переплетенных томиков, принадлежавших капитану Бенвику. Хромота не позволяла ему много бродить, но благодаря доброму сердцу и богатой выдумке он домоседствуя верно не знал ни минуты праздности. Он чертил, красил, резал, клеил, мастерил детские игрушки, выдумывал какие-то особенные спицы и булавки, а когда уж все дела были переделаны, присаживался в уголке к своей большой рыбачьей сети. И он, выйдя от них, словно простилась с живой картиной тихого счастья. А Луиза, оказавшаяся с нею рядом, принялась восторженно расхваливать моряков, их верность в дружбе, готовность братской помощи, прямоту, бескорыстие, честность, объявляя, что в Англии не сыщется иных мужчин, которые могли бы с ними тягаться, что они и де единственные и владеют искусством жизни добродетельной и стоят того, чтобы их ценить и любить. Меж тем они воротились в гостиницу переодеться и обедать. И так всё славно задалось с самого начала, что и прочее нравилось вопреки тому, что сейчас не сезон, лайм сейчас не тот, так ведь, если бы знать, что такие гости и прочим соображением винивших сохозяев. Энн к этому времени против своих ожиданий уже настолько претерпела из скобществу капитана Уэнтворта, что оказавшись с ним теперь за одним столом, и, обмениваясь пустыми любезностями, дальше них, разумеется, дело не шло, ничуть не испытывала неловкости. Из-за ранней осенней темноты дамы до утра не могли более свидеться. Но капитан Харвилл обещал заглянуть. И он явился, и при том в сопровождении друга, которого не ждали, полагая, что капитан Бенвик должен тяготиться чужим и шумным обществом. Он, однако, несмотря на всю свою печаль, решился предстать перед ними снова. Пока капитаны Уэнтворт и Харвилл развлекали общество в дальнем углу комнаты, вспоминая минувшие дни и рассказывая забавные анекдоты из прошедшего, Н оказалась несколько в стороне с капитаном Бенвиком и, уступая доброму порыву, решила его шевелить. Он несколько дёчился и был склонен к задумчивости, но её тихое лицо И мягкие приёмы скоро победили его, и Н была вознаграждена за первые свои усилия. Он был, кажется, хорошо начитан, особенно правда в поэзии. И радуюсь, что на один вечер она дала ему возможность углубиться в предметы, какие были, верно, мало занимательны для всегдашнего его окружения, она однако надеялась, что сослужила ему добрую службу. высказив те именно соображения о том, как важно нам бороться против уныния, на какие сам собою и наталкивал их разговор. Ибо хоть и стеснительный, капитан Бенвик не был скрытен. Он, кажется, рад был случаю выказать свои чувства, и порассуждав о поэзии, о нынешнем её расцвете, о сравнительных достоинствах славных поэтов, попытавшись установить, что следует предпочесть: Мармеон ль Деве Озера, или совершенно даже напротив. Как расценить гиура и обидоску и невесту, и как произносить самоё слово гиур? Он выказал затем такое близкое знакомство со всеми горестными песнями одного поэта и вдохновенными описаниями безнадёжных мук у другого, воспроизвёл строки о разбитом сердце, о духе, рухнувшем под действием страстей, С таким вдохновенным видом и столь ястно полагаясь на полное её понимание и сочувствие, что наконец она решилась выразить надежду, что не всегда он питался одной только поэзией, и прибавила, что беда поэзии, на её взгляд, в том и состоит, что редко кто наслаждается плодами её безнаказанно, и что она всего более впечатляет нас при том именно состоянии души, когда нам всего менее следовало бы ею упиваться. Заметьте, что он не только не обижен, но польщён её намёком на его обстоятельства. Она решила продолжать. И руководясь своим правом старшинства, смело посоветовала ему углубиться в чтение прозы. Когда же он справился, какую именно прозу она имеет в предмете? Она назвала те труды нравственных учителей наших, те дивные собрания писем, те воспоминания людей достойных и многострадавших. которые одни по ее расчету и могли укрепить дух благородством помыслов и высоким примером душевного терпения. Капитан Бенвик слушался вниманием, кажется, благодарной ей за участие. И хотя он качал головой и тяжко вздыхал, давая понять, как мало полагался он на помощь книг в таком несравненном горе, каково его собственное, названия их он, однако же, записал, Я обещался про честь при случае. Когда вечер кончился, Энс с невольной улыбкой поздравила себя с тем, что явилась в лайн, оказывается, проповедовать терпение молодому человеку, которого прежде в глаза не видела, но по зрелым размышлениям ей пришлось себе признаться, что, как и многие великие моралисты и проповедники, она весьма мало могла подкрепить неотразимые красноречия живым своим примером